Глава 16. Патриарх Филарет. От руин к новым высотам. Подпись под картиной. Патриарх Филарет. Романов. Между фигурами двух великих современников, патриарха всея Руси Филарета Романова и французского кардинала Ришелье, можно отметить много общего. Оба готовились к военной карьере, но по тем или иным причинам стали священнослужителями. Оба были весьма гибкими и умелыми политиками. Оба стали высшими церковными иерархами своих государств, но фактически правителями. Оба были блестящими дипломатами. Оба во всех ситуациях оставались горячими патриотами своих стран. Один спас от развала Францию, другой – Россию. Хотя, конечно же, биографии их складывались под влиянием совсем непохожих обстоятельств. Федор Никитич Романов родился в 1553 году. когда его тетка Анастасия была царицей, то есть сразу очутился в привилегированном положении, младенцем вошел в высший круг российской знати. Через семь лет Анастасия умерла, отравленная заговорщиками, но Романовы все равно оставались в силе, пользовались полным доверием Ивана Грозного. Учреждая опричнину, он поставил отца Федора, боярина Никиту Романовича Захарьина, во главе Земской думы. Поручил таким образом присматривать за работой правительства, текущих государственных дел, да и за прочими боярами, чтобы вели себя лояльно. Грозный позволял Никите Романовичу заступаться за опальных, всегда внимательно относился к его ходатайствам. Знал, что он высказывает мнение честное, объективное, что он взвесил и разобрался, насколько виноват тот или иной человек, а значит, к нему можно прислушаться. Федя Романов рано потерял мать. Варвару Ивановну Ховрину, рос под присмотром мачехи Евдокии Александровны, от которой родились его братья Александр, Михаил, Василий, Иван. Но семья жила дружно, а Федор в юности славился как лихой наездник, заядлый охотник и первый щеголь на Москве. Про нарядных модников говорили. Он точно Федор Никитич. Видимо, и по был изрядным. Вопреки русским обычаям той эпохи, он очень долго гулял в холостяках. После смерти Ивана Грозного в 1584 году положение Романовых, казалось, еще более упрочилось. Никита Романович приходился дядей царю Федору Иоановичу. По завещанию Грозного он стал председателем Регенского совета при немощном государе. Федор Романов был пожалован в бояре. Но сразу же закипела борьба за власть. К рычагам управления рвался Годунов. Против него плели интриги аристократы – мстиславские и шуйские. Никита Романович был уже стар, болел. В конце того же 1584 года он предпочел вообще уйти из политики, постригся в монахи. А без отца Годунов постарался удалить и Федора. Его отправили наместником в Нижний Новгород. Для лица его ранга такой пост означал почетную ссылку. В это же время он женился на худородной Ксении Шестовой. Существует версия, что брак тоже постарался организовать Годунов. Нанес удар по престижу Романовых, постарался унизить их. Но может быть и так, что невесту выбрал сам Федор по любви, наперекор традициям аристократических браков. Во всяком случае, Ксения стала для Федора Никитича любящей супругой. С ней он нашел семейное счастье. Ну а удаление из Москвы уберегло Федора от более крупных неприятностей. Мстиславские, и Шуйские дважды строили заговоры. намеревались заставить царя развестись с сестрой Годунова, взять в жены Мстиславскую. Но Борис и его сестра пересилили. Оппозиционная группировка была разгромлена. разослана по тюрьмам и монастырям. А регентский совет, определенный завещанием Грозного, прекратил существование. Из пяти регентов теперь остался только один — Годунов. Федор Никитич в эти разборки не попал. Царю он приходился двоюродным братом. а с всемогущим новым не задирался, права не качал. Если и был чем-то недоволен, держал при себе. Поэтому вскоре он снова занял высокое положение в столице. У него обнаружились и незаурядные способности. В 1590 году началась война со Швецией, и Романов получил пост дворового воеводы. Командовал личным полком Федора Иоанновича. После одержанных побед его оставили наместником в Пскове, закреплять завоеванные рубежи. отражать возможные контратаки врага. Компании были успешными. Удалось возвратить русские города, захваченные шведами в прошлой войне. Но от дальнейшего наступления на Эстонию Годунов издержался и отговорил Федора Иоановича. Романов во всех походах действовал грамотно и умело. Завершил войну в должности воеводы полка правой руки. Второй по рангу пост в русской армии. Он проявляет себя и на поприще дипломатии. Участвовал в переговорах со шведами. А следующие ответственные переговоры с посольством германского императора Рудольфа II ему доверили возглавлять. Но в 1598 году умер Федор Иоанович. Федор Никитич от борьбы с Годуновым отказался. Поставил свою подпись под грамотой о его избрании на царство. Тем не менее, Борис видел в нем опасного соперника. Он-то желал попрочнее обеспечить трон за своим родом, утвердить новую династию. Но Романовы оставались ближайшими родственниками прежних царей. В 1601 году против одного из них, Александра, было сфабриковано обвинение в колдовстве. Однако кары обрушились на всех братьев и их родственников. Федора постригли в монахи под именем Филарета и отправили в Антонио в Сийский монастырь. Его жена Ксения стала инокиней Марфой в Зайнежских погостах. Их детей, Михаила и Татьяну, с родственниками, князьями черкасскими, сослали на Белоозеро. Остальные Романовы и их близкие – тоже очутились в темницах и ссылках. Трое братьев в скором времени умерли от лишений. Или были умершлены. Из пятерых уцелели лишь Филарет и Иван с парализованной рукой. Возможно, Годунов рассудил, что монаха и колеку можно не опасаться. Надо отметить, что вчерашний щеголь и удалой вояка выдержал чудовищные удар с потрясающим самообладанием. Но смирение сочеталось у него и с расчетом, с политической мудростью. Он вел хитрую игру с его приставами, а сам сумел наладить тайные связи с внешним миром. Однако Филарет отдавал себе отчет. Прежняя жизнь оборвалась, возврат к прежней невозможен. Если Господь так управил, то жалеть о прошлом не имеет смысла. Надо начинать жизнь заново, другую. Он принялся изучать священное писание, богослужебный чин, и уже в 1605 году сам мог вести службы, в отличие, кстати, от Ришелье. был рукоположен в сан Ермонаха. А в шестом году на московский трон сел Лжедмитрий. Всех пострадавших при Годунове он реабилитировал. Ну а Филарет, по легенде, был его двоюродным братом. Самозванец возвысил его, сделал митрополитом ростовским. Хотя авантюристу он, конечно же, не верил. Видел, что вытворяет Лжедмитрий, и присоединился к заговору против него. Впрочем, это оправдывалось и личными соображениями. Когда восставшие москвичи покончили с самозванцем, сын митрополита Михаил стал одним из главных кандидатов на престол. Однако большинство бояр кандидатуру девятилетнего мальчика отвергли. Тарскую власть перехватил руководитель заговора Василий Шуйский. Но в кругах духовенства позиции Романовых оказались гораздо сильнее. В церкви митрополит Ростовский еще ничем себя не проявил, но помнили его прежние заслуги, связь с прежней династией. Освященный собор не сложил патриарха Игнатия, поставленного по воле Лжедмитрия, и на его место нарек Филарета. Вот тут уж и беспокоился Шуйский. Митрополита он явно боялся и быстренько провернул интригу. Отправил Филарета за мощами канонизированного царевича Дмитрия Углицкого. В его отсутствии царь взялся активно обрабатывать духовенство и добился. Патриархом поставили все-таки не Филарета, а Гермогена. Но бедствия смуты только начинались. В 1608 году к Москве нахлынуло разношерстное воинство Лжедмитрия II. Шуйскому изменили многие города. Но Ростов, невзирая на личные счеты между царем и митрополитом, сохранил верность государю. За это на город налетели каратели. Банда Лесовского, вырезала две тысячи человек. Филарета выволокли из собора. Ради потехи нарядили в сельмягу. усадили в телегу с полуголой шлюхой и отправили в свой центральный лагерь в Тушине. Но ведь и второй самозванец считался двоюродным братом митрополита, поэтому принял его с почетом, даже назначил своим патриархом. Что ж, Филарет повел себя осторожно. Обличать вора он не стал, но и на главные роли не лез. Впрочем, главные роли при царике прочно заняли поляки, а Филарет держался в сторонке, и приобрел любовь казаков, а их, взялся отстаивать интересы православных в окружении самозванца. В 1609 году против воров и поляков выступил Скопен Шуйский, громил их во всех сражениях. Наконец, Тушинский лагерь вообще распался, его обитатели растекались кто куда. Часть знати во главе с патриархом оказалась вообще в непонятном положении. Царский отряд захватил их в Волоколамске, доставил в Москву. Но и Шуйский учитывал, насколько популярен Филарет и в столице, и в Ростове, и среди тех же казаков. Предпочел объявить его освобожденным пленником. У самого царя Василия дела шли из рук вон плохо. В смуту вмешался польский король Сигизмунд III, осадив Смоленск. Блестящий военачальник Скопин-Шуйский скончался при странных обстоятельствах. В народе были уверены, что его отравили завистники, братья царя. Но сами они во главе армии проявили полную бездарность, терпели страшные поражения. В результате в Москве вызрел очередной заговор. Служилые взбунтовались, созвали импровизированный земский собор и низложили Шуйского. В этом заговоре Филарет не участвовал, но после свержения царя напомнила правах на престол его сына. Причем в пользу Михаила высказался и патриарх Гермоген. Хотя и теперь кандидатура мальчика не прошла. В Москве подступило польское войско Жалкевского. Но и Лжедмитрий II собирал новых сторонников, готовился напасть. Среди столичной знати родилась идея компромисса, который мог бы умиротворить Россию и одновременно удовлетворить Польшу, погасить войну с Сигизмундом, пригласить на престол польского королевича Владислава. Но стоит учитывать, при этом речь отнюдь не шла о подчинении страны иноземцам. При савторстве Филарета были выработаны особые статьи. Оговаривались обязательные условия приглашения на царство, переход королевича в православие, сохранение территориальной целостности России, прав церкви, возможность изменять русские законы только с согласия Земского собора и так далее. Польский воевода Жалкевский знал, что Сигизмунд на такое не пойдет. Он уже разохотился покорить русских по праву завоевателя. Но для Жалкевского было главное — вести польский гарнизон в Москву. Поэтому он обманул, притворно согласился на предъявленные ему пункты. Под Смоленск стали собирать великое посольство от Земского собора, представители разных городов и сословий, чтобы звать Владислава на царство. Жалкевский опять коварно схитрил, настоял, чтобы в посольство отправились деятели, способные помешать полякам в Москве. В первую очередь, Филарет и Василий Голицын. Ложь быстро раскрылась, В смоленском лагере выяснилось, что король вовсе не собирается отпускать к русским сына. От послов потребовали присягать не Владиславу, а самому Сигизмунду и дать приказ смолянам о сдаче города. В это же время и в Москве патриотическая партия во главе с Гермогеном была разгромлена, оказалась под арестом. Поляки сохранили только соглашательскую часть Боярской думы под руководством Мстиславского. Она прислала делегатам новой инструкции. принять все условия поляков. Голицын и Филарет отказались. Объявили, что посланы не от бояр, а от всей земли, и без решения Земского собора и патриарха прежнего наказа не нарушат. Дипломатический поединок длился полгода. Паны наседали, угрожали. Обещинство оккупантов вызвали в России восстание. На Москву двинулось первое земское ополчение Липунова и Трубецкого. Теперь король предъявил послам дополнительное требование. дать ополчению наказ отступить от столицы. Филарет ответил, «Я все согласен претерпеть, а этого не сделаю, пока не утвердите всего от нас поданного в договоре». Тогда послов объявили пленниками, разграбили их имущество, а самих отправили в Литву. Впрочем, отправили только дворян, а слуг и делегатов, от нихших сословий, перебили. По польским понятиям хлопы не стоили того, чтобы с ними возиться. Плену дипломатам довелось не сладко. На потеху публики их провезли в триумфальном шествии по случаю взятия Смоленска. А после изгнания поляков из Москвы и избрания на царство Михаила Романова паны взялись за Филарета особенно круто. Его склоняли кунии обещая за это освободить и сделать архиепископом Московским. Откровенно намекали, что в противном случае его ожидает участь Шуйских и Голицына, странным образом, поумиравших от тоски. Что ж. Обрабатывали его опытные специалисты, но они нарвались на достойного противника. Филарет не отказывался, но и не соглашался. Изображал из себя простачка, ссылался на недостаточную образованность. Чтобы получше понять латинскую веру и смысл Лунии, он выпросил себе преподавателей, учил латы, греческий, риторику. Между тем Россия лежала в хаосе. Города и села превратились в пепелища. Русские земли захватывали поляки, шведы, разоряли татары. В Сибири восстание Кучумовичей. Положение усугублялось слабостью правительства. Власть в юном царе узурпировали мать и ее неумные родственники, Салтыковы. Двор они наломали предостаточно. Самоутверждались, отстраняя от службы и унижая героев освободительного движения, в том числе и Пожарского. По клеветническому обвинению попал в заточение архимандрит Троицы Сергиева монастыря Дионисий. Новые правители затеяли женитьбу царя, но когда он выбрал Марию Хлопову, сами же испугались за свое влияние на него. Оболгали Хлоповых и сослали со всей родней. Дворянам вздумали раздать земли вольных крестьян на вологодчине, что привело к восстанию. Поссорились и с казаками, затеяв разбор станиц с удалением новых, приставших в смуту. На все посты лезли ставленники Салтыковых, ножили злоупотребления да и сами фавориты себя не забывали. А воевать, невзирая на слабость России, стали растопыренными пальцами, одновременно против поляков и шведов. В результате терпели поражение. И только в декабре 1618 года королевич Владислав допустил грубейший просчет. Попытался взять Москву. Его отразили. И он очутился, по сути, в руках русских. С небольшими силами и почти без припасов. Зимой, в глубине России, отрезанной от родины. Вот тут-то поляки запросили смириться. И царь согласился. В такой ситуации договор можно было заключить, ох, какой выгодный. Но правительство Салтыковых приняло все требования, продиктованные неприятелем. заключило Диулинское перемирие на с половиной лет. отдало не только области и города, захваченные поляками. но и ряд невзятых крепостей. Тем не менее, после 14 лет смуты и войн страна получила мир, а при размене пленных вернулся домой Филарет. Ему стукнуло уже 65 лет, но он был здоров, полон сил, и как раз он стал подлинным восстановителем России. Михаил Федорович, осознавая свою неготовность к царствованию, ждал отца и практически уступил ему правление. Филарет стал патриархом, приняв при этом и титул великого государя, наряду с царем. Он быстро отстранил временщиков, окружавших трон. К руководству выдвинул толковых и деловых бояр Ивана Романова, Ивана Черкасского, Ивана Шереметьева. Филарет делал ставку на тех, кто делом доказал преданность родине, возвысил героя обороны Смоленска Шейна, Пожарского, реабилитировал архимандрита Дионисия, Хлоповых, Желебужских. Борьбу со злоупотреблениями повел жестко, учредив приказ сыскных дел во главе с Черкасским. Ему вменялось в обязанность принимать от населения жалобы на лиходеев и накрепко по тем делам сыскивать. И сыскивали. Многие испробовали на себе кнут, отправлялись в ссылки. Добрались и до Салтыковых, правда они были двоюродными братьями царя, и ссоры за из збы выносить не стали. Судили их лишь за оговор Хлоповых. Однако отправили в ссылки с конфискацией всего имущества. Опорой для возрождения страны патриарх считал всю землю. Земские соборы при нем собирались в 1619, 1621, 1623, 1632 годах. Была проведена полная поземельная перепись, что позволило упорядочить налогообложение. и поместить дворян и детей боярских, восстанавливая армию, активно заработал приказ каменных дел. По Руси широко развернулось строительство. На месте руин вставали новые дома, крепости. Вместо сгоревших деревянных храмов часто строились каменные, чтоб на века. В ходе восстановления пострадавшей Москвы Филарит осуществил и серьезную реконструкцию города. Именно при нем Красная площадь стала красной. Ранее она называлась Торгом, а Кремль приобрел современный вид, украсившись шатровыми кровлями с двуглавыми орлами. Тогда же была построена главная Спасская башня с установленными на ней часами. Патриарх стал и первым организатором централизованной противопожарной службы Москвы с должностями объезжих голов, обязанных ежедневно осматривать свои участки на предмет огня и воды, соблюдения правил безопасности и наличия средств тушения, с дежурствами особых сторожей, постоянными пожарными обозами в сотне лошадей. С именем Филарета связано также духовное и культурное возрождение страны. Ведь в бурях смуты погибло множество священников, богослужебных книг, икон. Одним из первых распоряжений патриарха стало возрождение печатного двора и царской библиотеки, уничтоженных оккупантами. Монастырям было велено присылать в Москву книги, имеющиеся в нескольких экземплярах, а с уникальных требовалось сделать копии. Большими для того времени тиражами... началось издание богослужебной литературы. Для этого Филарет привлек значительный штат образованных справщиков, выверявших тексты первоисточников и редактировавших книги. Развивались центры иконописцев. Для подготовки квалифицированных священнослужителей патриарх открыл специальные школы. В главной из них, при чудовом монастыре, было введено углубленное изучение богословия, греческого языка, латыни. Она стала готовить кадры не только для церкви, но и для дипломатии, а для подрастающего поколения патриарший диак Василий Бурцев составил первый печатный учебник «Букварь языка словенского», сирич начала учения детям. По инициативе Филарета на Руси появилась и первая газета «Куранты», хотя составлялась она посольским приказам лишь в одном экземпляре, обобщая для царя и правительства политические новости. Укреплялась обороноспособность страны, был восстановлен корпус стрельцов. Его вооружили новейшими мушкетами, обучали передовой линейной тактике боя. Уделялось большое внимание военной теории. Подьячий Анисим Михайлов работал начатый при Шуйском устафратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки, обобщавший современный военный опыт западных стран. На южных рубежах реорганизовывались оборонительные системы, были заново отлажены взаимоотношения с донским казачеством, уточнили размер ежегодного жалования, присылаемого на Дон. За это казаки несли сторожевую службу. А для защиты Поволжья от калмыков и нагайцев было создано новое яицкое казачье войско. Здесь возвели яицкий городок, Уральск. Удалось стабилизировать и ситуацию в Сибири. Туда отправляли пополнение. Оружие. Была учреждена и новая сибирская епархия. Подбирая кандидата на пост первого архиепископа, патриарх нашел самого достойного, бывшего архимандрита Хутынского монастыря Киприана. пытавшегося противостоять шведским оккупантам и пострадавшего за это. В период правления Филарета русские землепроходцы окончательно утвердились в бассейне Енисея и сделали очередной огромный шаг дальше на восток, на Лену. Были основаны новые города – Енисейск, Красноярск, Братск, Усть-Кут, Киренск, Лимск, Якутск. Внешнюю политику патриарх курировал лично. Даже сам изобрел русский дипломатический шифр – А интересы России определялись ее территориальными потерями, понесенными от Швеции и Польши. Но от вражды одновременно с двумя державами Филарет разумно отказался. В данное время возвращение выхода к Финскому заливу почти ничего не давало русским. При тогдашних европейских порядках право на морскую торговлю требовалось подкреплять флотом, пока для России это было нереально. А Польша отхватила богатые и многолюдные области, причем не намеревалась останавливаться на достигнутом. Варшава так и не признала царем Михаила Федоровича, объявляя законным царем Владислава. Были живые проекты обратить русских в унию. Их Филарет испытал на себе. Речь шла о самом существовании России и русских как народа. Отсюда следовала и направленность внешней политики – действовать против Польши и блокироваться с ее врагами. Главным из них являлась Турция. И самое первое свое посольство Филарет направил в Константинополь. Не только к султану. Он добился собственного постановления на патриаршество от лица патриарха Константинопольского. Такой шаг значительно упрочил его духовный авторитет, укрепил связи с православными церквями Балкан и Ближнего Востока. С Османской империей был заключен союз, и султан принялся обсуждать с Москвой планы совместных ударов против Польши. Земский собор одобрил их. Но Филарет все-таки решил выждать. Россия была еще слаба. Осторожная позиция патриарха оправдалась. Поляки разбили турок под Хотином. и вопрос о войне снялся сам собой. А в Европе в это же время заварилась другая война, 30-летняя. Коалиция католических держав во главе с германскими и испанскими Габсбургами против протестантов и Франции. Польша также оказалась втянута в эти сражения, приняла сторону Габсбургов. Для России стало полезным и естественным поддержать их противников. Европейская дипломатия Филарета была очень активной. Дважды он предпринимал попытки женить сына на западных принцессах, засылая послов сперва в Данию, потом в Швецию, для сватовства к родственнице короля, сестре Курфюрста Бранденбургского. Но рейтинг России после смуты был слишком низким. Оба посольства кончились ничем. Однако установились тесные связи с Англией, Голландией. Москву навещали послы скандинавских, германских, итальянских государств, Венгрии, Франции. В отношениях со всеми партнерами Филарет прежде всего руководствовался соображениями национальной выгоды. Например, просьба англичан, голландцев и французов разрешить им через Россию транзитную торговлю с Персией неизменно встречали отказ. Крепли связи и со странами Азии – Хорезмом, Бухарой, Хорезмом, Бухарой, Монголией. казак со товарищей побывал даже в Китае. С Турцией и Персией пересылка посольствами шла ежегодно. Заинтересованность Шаха Аббаса в хороших отношениях и торговле с Москвой оказалась настолько велика, что он пошел на беспрецедентную демонстрацию дружбы, подарил царю Ризу Господнюю по преданию, привезенную в Грузию святой Ниной и захваченную иранцами. Перенесение святыни сопровождалось пышными торжествами. В Кремле для нее была построена церковь Ризоположения, а в день прибытия Ризы в Москву, 10 июля 1625 года, был установлен церковный праздник. Россия к этому времени успела значительно окрепнуть, и в связи с перенесением Ризы, как бы осветившей новую династию, Михаил Федорович по внушению отца принял титул «государь всея Руси». Это являлось серьезной политической заявкой, ведь не только территории, утраченные в смуту, но и Малороссия с Белоруссией тоже считались Русью. На той же волне торжеств патриарх предпринял очередную, уже пятую попытку женить сына. Очевидно, и выбор невесты осуществил отец. Стрешневы входили в его окружение. Практ Михаила с Евдокией Стрешневой наконец-то стал удачным, дал стране наследника. Рос и авторитет России на Западе и участие в европейских делах. Когда в ходе 30-летней войны имперская и испанская армии блокировали Голландию, вызвав голод, спасли ее русские, продав большое количество хлеба, шло сближение со шведским королем Густавом II Адольфом. Он воевал с поляками, вел переговоры с кардиналом Ришелье о вступлении в общеевропейскую драку, и русское правительство разрешало шведам беспошлино покупать продовольствие, селитру, смолу. Первым постоянным послом европейской державы в Москве стал шведский резидент Меллер, ну а венгерский король Геббер Бетлин даже вынашивал идею антигабсбургского некатолического союза, и во главе его видел Россию. Да, нашу страну снова стали уважать. Конечно, это было не случайно. В 1620-х годах в России началась промышленная революция. Позже, чем в Голландии и Англии, но намного раньше, чем во Франции или Испании. В Москве расширялся и модернизировался пушечный двор. Иностранцы называли его литейным заводом, где льют много пушек и колоколов. Голландцы Марселис и Виниус получили лицензию на строительство в Туле крупных железоделательных заводов, а итальянцы – на организацию Духанинского стекольного завода. При Филарете были расширены такие предприятия, как оружейная, серебряная, золотая палаты, катская хомовная изба. Возникла шелковая мануфактура, бархатный двор, две пороховые мельницы. В Архангельске был построен новый канатный двор, где трудилось 400 рабочих. По всей стране возникали судоверфи, красильные и белильные мастерские, Кожевенные, поташные, суконные, ткацкие, солеваренные предприятия, крупные центры народных промыслов – Гжель, полех, хохлома, халуй. Кстати, любопытно, что многие начинания Филарета были впоследствии приписаны Петру Первому, и промышленная революция, и основание судоверфи в Воронеже. Она появилась по указанию патриарха для строительства будар – барж, перевозивших донским казакам хлебное жалование. И не Петр, а Филарет стал создавать на Руси полки наземного строя. Указ о формировании первых двух полков вышел в апреле 1630 года. Всего же под руководством патриарха было создано 10 таких полков, 6 солдатских, 2 рейтерских и 2 драгунских. За образец бралась лучшая армия того времени, шведская. Вооружались и обучались части по шведским методикам. В качестве старших офицеров и инструкторов Нанимались иностранцы. Младшей команды и рядовой состав набирался из русских на добровольной основе. В начале 1630-х годов ситуация для вступления в войну сложилась вроде бы подходящая. Гонения на православных вызвали в польских владениях восстание. Предводители украинских казаков присылали делегации к царю, просились в подданство. Существовал союз с Турцией, а за розыгрыш шведской карты... Развернулся дипломатический поединок между Ришелье и Филаретом. Каждый силился повернуть армию Густава II Адольфа в свою сторону. Выиграл патриарх. Французы оскорбили Густава II Адольфа высокомерием и попытками диктовать ему условия. И он заключил соглашение с Москвой. Обязался ударить на Польшу с запада, когда русские нажмут с востока. Весной 1632 года умер Сигизмунд III. Притча Посполитой настала без королевья. а в июне истек срок Диулинского перемирия. Россия объявила полякам войну. Увы, расчеты не оправдались. Турция оказалась союзником ненадежным. Крымский хан повелениями слабого султана пренебрег. Вместо того, чтобы выступить на Польшу, получил щедрую плату от панов и ударил в спину русским, сорвав все планы. В Германии в битве при Люцене погиб Густав II Адольф. Регентом при его малолетней дочери остался канцлер Аксеншерна. Он политические задачи видел иначе, чем покойный король, и от соглашения с Москвой отказался. Вместо этого договорился с Ришелье. Французский кардинал вел свою сложную игру и считал выгодным, чтобы шведы остались в Германии, громили ее, а поляки вместо помощи немцам пускай повернут против русских. А вдобавок ко всему и в Польше без королевья кончилось избранием Владислава. Он благоволил к украинским казакам. С его именем православные связывали надежды на улучшение. Вместо ожидавшего восстания казаки выступили на стороне своего короля. До окончания войны Филарет не дожил. Ему было уже 80 лет. Он до глубокой старости сохранял завидную энергию, занимался государственными делами, а сломался, как могучий дуб, сразу. Возможно, сказались и нервные перегрузки из-за военных неудач. На День Покрова Пресвятой Богородицы, 1 октября 1633 года, он отслужил праздничную службу в Успенском соборе. Вероятно, вспотел в набитом людьми храме и полном облачении. Поехал затем в Новоспасский монастырь, в открытом воске, благословляя паству. Простудился на ветру, и на следующий день его не стало. На ходе войны это также сказалось самым пагубным образом. Вернуть Западные области не получилось, границы остались прежними. Впрочем, и Владиславу крепко досталось, и по условиям мира он отказался от претензий на русский престол. признал Михаила Федоровича царем и братом. Что же касается Филарета, то за 14 лет правления он сделал для страны чрезвычайно много, принял ее в полном развале, а оставил могучей и богатой державой. Многие его начинания остались незавершенными. Развитие системы образования, промышленности, армейская реформа. Но и они не пропали в Туне. Их продолжил сподвижник патриарха Иван Черкасский, ставший после него во главе правительства. а потом и внук Филарета, Алексей Михайлович. На его долю выпало воплотить в жизнь главный замысел деда — сокрушить Речь Посполитую. Подпись под картиной «Русские воины нового строя». Подпись под картиной «Пушечный двор в Москве». Художник Аполлинарий Васнецов.